Глава 20. Андре уединяется с Жанной. Разлука дается им нелегко. Жанна пополняла так, что заметно и посторонним. Роды назначены на 27 февраля и пройдут нормально. Я сам читал в прогнозе. Но Андре прогнозу не доверяет. Мы третий день живем на корабле, и Жанна с нами. Древний обряд расставания решено провести на планете. В полдень со всех кораблей устремились планетолеты с провожающими и отбывающими обратно на Плутон. Я был с Ромеро. Он не пропустит случая поучаствовать в старинном ритуале. А мне хотелось еще разок пройтись по планете. Мы высадились в порту, когда выкатывалось оранжевое солнце. Ромеро назвал это добрым предзнаменованием. Хотя мы заранее знали, что прибудем к его дежурству. На аур летит около 800 человек, провожающих вряд ли меньше. Никто не уходил далеко от планетолётов, но мы с Ромеро зашагали по каменистым россыпям и присели на бугорке. В сиянии оранжевого солнца равнина светилась, как подожжённая. — Скажите, Элли, — спросил Ромеро, — нет ли у вас ощущения, что вы навсегда прощаетесь с этими местами? — С чего бы это? — Нет, конечно. Когда мы возвращались обратно, Ромеро показал тростью на Жанну Сандре. — Прощание Гектора с Андромахой. Нам придется стать свидетелями нежных объяснений. Мы остановились так близко, что услышали их разговор. «Скорее бы улетали», — говорила Жанна. Я измучилась от провожаний. «Не нарушай режима», — отвечал Андре. «Еда, работа, прогулки, сон — все по расписанию. Я спрошу отчет, когда вернусь». «А ты не болей. Если попадутся красивые девушки с других звезд, не заглядывайся на них. Я ревнива». «Ревность — истреблённый пережиток худших времён человечества». «Во мне этот пережиток не истреблён». «Ты не ответил, Андрей, меня это тревожит». «Успокойся, на ору людей не привезут, а влюбляться в ящериц или ангелиц я не собираюсь». Я взял Ромера под руку, и мы прошли в планетолёт. «Какова взаимная пригодность этих голубков?» — спросил Павел. «Они уже третий год не могут оторваться друг от друга». Большая не выдает личных тайн, а сами они не откровенничают. я не могу вам ответить павел странно все же устроен человек ничего я так не желал как поездки на ору но когда я смотрел в иллюминатор на удаляющийся плутон, мне стало грустно. мы жаждем нового и боимся потерять старое. в одну руку не взять два предмета одной ногой не наступить на два места, но если покопаться, мы всегда стремимся к этому. Не отсюда ли обряды прощания с их объятиями, слезами и тоской? При мысли, что кто-то заменит меня на Плутоне и восьмое прекраснейшее из создадут без меня, я расстроился. Черт побери, как говорили в старину, почему мы не вездесущи? Что мешает нам стать вездесущими? Низкий уровень техники или просто то, что мы не задумывались над такой проблемой? Почему каждый из нас один и единственный? Лусин запросто творит новых животных, воздействуя на гены зародышей. Разве трудно продублировать себя в пяти или шести одинаковых образах? Две веры. Восемь Раммера, Три Андре. Один создает новые дешифраторы, второй любит свою Жанну, третий уносится к галактам. Уехать, но оставить себя, одновременно быть и отсутствовать. Нет, это было бы великолепно. «Ручаюсь, что вы нафантазировали что-то немыслимое», — сказал Ромеро. «Я помнился. «Прощание Андре навело меня на мысль, что мы еще далеко не так удобно устроили свою жизнь, как всюду хвалимся». «Желания всегда опережают возможности. Недаром Андре жалуется, что половина потребностей остается неудовлетворенной. Для острого словца он путает их с желаниями. Кстати, он все еще прощается, посмотрите». Андре не отрывался от иллюминатора. Планета уменьшалась, по ее диску катились три солнца. Издали они казались ярче, чем были в действительности. Я отвернулся от Плутона. Впереди вырастал похожий на исполинскую чечевицу пожиратель пространства. В стороне, сохраняя дистанцию, висели остальные галактические корабли. Только издали можно было охватить одним взглядом эти громадины. В борту звездолета раскрылся туннель космодрома, и мы устремились на посадку.